Глава девятая. Меднокрылый дракон кружил на облачной высоте. На западе и на востоке выселись серые угловатые пики. За восточным гребнем узким улоскутом синело море. «Конг!» – думал Унгат с неудовольствием. «Конг – это плохо!» Конг не хурида. В Конге есть настоящие маги, которые могут осложнить жизнь алчущему силы. В Конге он не сможет преследовать дичь так свободно, как здесь. А если Русу скользнет в Конг... Будет плохо. Совсем плохо. Тогда его придется убить, чтобы забрать послание и не допустить худшего. Но всё равно плохо. Трудно, очень трудно найти человека, имеющего право встретиться с императором глаза в глаза и суметь убить прежде, чем его самого изрубят на куски мечи телохранителей. Значит, Рус не должен спуститься по другую сторону гор. «Люди, найди людей», — передал он дракону, и, очертив мысленно десятимильной ширины полосу от засова через хребет, показал дракону «Здесь, найди их». Дракон взмахнул хвостом, сложил крылья и сорвался вниз. Ветер ударил в лицо унгата, Чародей цепился в передний шип, желудок прыгнул к горлу. Полуслуженные крылья с шипением вспарывали холодный воздух. Голые – Серые, лишь кое-где испятнанные синью выносливых трав склоны, приближались с невероятной медлительностью. Глаза Унгата видели лишь серые плоскости, выступы скал, более светлые языки осыпей. Но дракон видел всё. Крысу, застывшую на задних лапках, серую змею, подползающую к крысе. Пороса крыльев развернулись с оглушительным хлопком. Сила оборованного движения вжала Унгата в горячую драконью шею. Медленные плавные круги. Каждый на полсотни локтей выше предыдущего. И новое падение. Спустя два часа от дракона пришла лаконичная мысль. Людей нет. Унгат не усомнился. Драконы не лгут и не ошибаются. «Поднимись к седловине», — попросил маг. «Если человека нет на поверхности, значит, он забрался внутрь горы. Что ж, рано или поздно дичь выберется наружу, и змея схватит крысу». Дракон висел в восходящем потоке над отполированным ветрами перевалом. Крохотный Между подпирающими небо вершинами И еще более крохотный человек у него на шее Презимистое существо размером с крупного пса вбежало в пещеру, затопталось, оказавшись на открытом месте. Тущие, оттопыренные в стороны лапы, точечки глаз, рассыпанные по бочкообразному туловищу. Ними но и инстинктивно поджило ноги. Паук! Все три парда зашипели, как змеи, зашипели и попятились. Только Данил остался спокоен. Он видел пауковы покрупнее. Честно говоря, воин даже почувствовал облегчение. Паук куда лучше, чем неизвестная угроза. Хорошо бы этот оказался не из тех, что плюются ядом. Паук боком просеменил в одну сторону, затем тем же манером в другую. «Ищет», — подумал Данил. «Стоять!» — крикнул светлорождённый пардом. «Вроде бы пауки плохо видят неподвижное». Тварь нашла, что искала. Труп уродца. От головы паука отделились серповидные жвала, воткнулись в мёртвое тело. Паук замер, только задняя часть обросшего щетиной туловища мелко тряслась. Данил ждал. Знал... За одной тварью последуют другие. Второй оказался раза в два крупнее и устремился прямо к людям. По счастью, на пути его оказался костёр. Паук шракнулся в сторону, наткнулся на кучу трупов и последовал примеру первого. Третий паук оказался совсем маленьким, зато сразу после него выскочило штук шесть. И словно плотину прорвало. Не меньше полусотни тварей, мелкий размером с крысу и здоровенные в человеческий рост, выкатились в пещеру, рассыпались, мгновенно заполнив ее мелькающими лапами и бугрящимися волосатыми спинами. Данил прыгнул в седло. «Держись!» — крикнул он и звонко шлепнул по крупу парда Неминоа. Тот с места сиганул шагом на пятнадцать и стрелой помчался по тёмному коридору. Небольшой паук сбоку прыгнул на Данила, тот отмахнулся мечом плашмя. Клинок спружинил обхитиновый панцирь, отброшенный паук плюхнулся на сородича, а тот, недолго думая, запустил в него жвало. Ещё два чудовища прыгнули на коротышку. Парт взвелся на дыбы, сбросил их, ушел высоким прыжком от третьего, но когда оказался на земле, не меньше полудюжины тварей повисли на бедняги. Парт завизжал, но Данил уже не мог ему помочь. Светлорожденный сжал колени, и его зверь дал волю своему страху, понесся огромными прыжками, мигом оставив позади и пещеру, и пауков. Данилу оставалось только надеяться, что они не врежутся в стену на скорости 40 миль в час. По счастью, коридор шёл прямо. Двойное счастье. Спустя четверть часа Данил услышал впереди топот. «Стой!» – закричал светлорождённый, и голос его громом раскатился в замкнутом пространстве коридора. Пард Данила тут же затормозил всеми четырьмя лапами. А вот зверь Нимино и не подумал остановиться. Несколько мгновений, и стук его лап растаял впереди. «Марш!» – скомандовал воин, послав Парда вперёд, но уже не сумасшедшим галопом, а размеренной рысью. Немино они нагнали только через четверть часа. Девушке потребовалось время, чтобы остановить своего зверя. Обрадованные встречи парды потерлись мордами, их бока соприкоснулись, Данил ощутил коленом ногу Нимино не и неожиданно для самого себя потянулся и обнял девушку. Ними прижилась к нему, но тут парды разошлись, и Данилу пришлось разжать объятия. «Сейчас я разожгу огонь», — проговорил Данил, постаравшись, чтоб голос его звучал спокойно. «Мой светильник притрочен к седлу. Ты в порядке?» «Я жутко испугалась, когда парт понёс», — призналась Неменова. «Но с тобой, господин, я ничего не боюсь». «Меня зовут Данил», — мягко наполнил светлорождённый, высекая искру. Через минуту жёлтый свет лампы раздвинул темноту. «Что ж», – произнёс Данил, – «вообще я намеревался вернуться, но раз уж судьба распорядилась иначе, тогда вперёд! Будем надеяться, что проложивший этот тоннель не оставили впереди ловушек». И засмеялся, дав понять, что это шутка. Впрочем, у шуток такого рода есть верная особенность обращаться в реальные неприятности. Интересно, как эти мелкие уродцы-земляхи ухитряются избегать пауков? Не иначе, как не без помощи магии. Спустя час они наткнулись на первое серьёзное препятствие. Вода. Данил поднял лампу повыше. Коридор был залит Насколько хватало света. Данил спешился, промерил хлыстом глубину. Мелко, меньше полулоктя. Однако, если тоннель дальше пойдёт вниз, через сотню шагов придётся плыть. Светлорождённый задумался. Камнепас говорил, пройдём верхами до самого Конга, а с пути не сбиться не могли. Все пройденные ответвления тесноваты для пардов. Собственно, думать было не о чем. Путь назад отрезан. «Держись за мной в пяти шагах», — сказал Данил Немино и вскочил в седло. Пард заортачился, не хотел в воду, но светлорожденный силой и лаской его заставил. Зверь Немино пошел без понуканий, за вожаком. Плеск воды порождал многоголосое эхо. Ними казалось, кто-то крадётся за ними, или наоборот, едет впереди. Но тренированный слух Данила с лёгкостью вычленял отражённые звуки. Его больше беспокоила сама вода. И ещё тем, кто мог обитать под покрытой маслянистой плёнкой поверхностью. Парт, разделяя опасения всадника, двигался очень осторожно. Когда вода смочила брюхо пардом, Данил оглянулся. «Они здесь проходят», — сказал он. «Значит, и мы пройдём. Ты умеешь плавать?» «Нет». «Тогда, если что, держись за упряжь, или лучше оставайся в седле. Ты лёгкая, пард справится». От воды шёл запах земляного масла. Того, что используют при изготовлении огненного зелья. Данил старался держать светильник подальше от воды и стен. Он вспомнил об умении спутницы гасить пламя, но ничего ей не сказал. Хватит бедняжки и того, что есть. Перспектива сгореть заживо вряд ли укрепит её силы. Пожара не случилось, а вода, смочив верховые сапоги всадников, пошла на убыль. Спустя четверть часа они миновали залитый участок. Данил сжал коленями бока парда, и зверь с охотой перешёл на рысь, потому что замёрз. Коридор расширился, и Ниминоа поравнялась со светлорождённым. «Ты как?» – спросил он. «Всё хорошо». Голос девушки дрогнул. Данил вспомнил, какими хрупкими показались плечи ними, когда он обнимал её, И нежность к этой маленькой отважной девочке перехватила горло. Он хотел сказать ей, что восхищен, что самообладание её потрясающее, а отвагой и терпением она не сравнится ни с кем. Но сказал только «Ты молодец!» И послал Парда вперёд, не дожидаясь ответа. Не умел он показать женщине, как много она для него значит. Но Ниминоа и эта краткая похвала согрела сердце. Внезапно туннель разделился на три совершенно равно великих прохода. Данил смочил ладоня шерсть парда и попытался уловить дуновение ветра. Не уловил, зато Ниминоа успела разглядеть более верный знак. «Данил, крест!» «Точно!» Над одним из ходов углем был намалёван полустёртый пятиконечный крест. Новый коридор сначала забрал круто вверх, затем ещё круче вниз. Пардам приходилось приседать на задние лапы и выпускать когти, чтобы удержать равновесие. А когда пол выровнялся, потолок стал настолько низок, что Данилу пришлось спешиться, а не минуло, припасть к холке Парда. Ещё полмили, а потом новое разветвление и никаких значков. По счастью, в одном из тоннелей Данил заметил высохший комок хрума. Следующий отрезок преодолели за полчаса и оказались в пещере размерами не уступающей той, где погиб Камнепас. С тринадцатью выходами. Все, решительно произнес Данил. Привал. Развели костер. Осталось еще четыре вязанки хвороста. Поели. Можешь поспать, предложил Данил. Не хочу. Обхватив колени, неминуло смотрела на огонь. Данил, да? А что они сделают с нами, когда мы выберемся? Кто они? Кангаи. Вот цветы огня пульсировали в рубинах Сережек и Миноа. Мама говорила, «Кангай ненавидят хуридитов». «Я хуридитка, а ты чужеземец». «Я не чужеземец, а светлорождённый империи», — напомнил Данил. «Законы Конга строги, но власть Телода Зодчего тверда. Так же, как и дружба Конга и моей страны, никто не осмелится». Свершить над нами насилие. Дело обстояло не совсем так. Его, да, никто не посмеет тронуть. А вот в отношении уроженцев Хуриды правила другие. Ни один из них не имеет права ступить на землю Конго вне оговорённых для торговли мест. Наказание – смерть. «Ну уж, если Данил сумел уберечь его в проклятой Хуриде, то всяко сумеет защитить и в благословенном Конге». Отец шутил. «Нас в Конге сначала убивают, а потом допрашивают». «А тебе никто не говорил, что ты очень похожа на Конгайку?» «Да, я похожа на маму», — согласилась Немино. «Ну и на отца тоже, и одета я по-хуридски» я светлорожденный империи еще раз повторил данил но они могут не поверить поверят усмехнулся данил при мне гербовый перстень русов но главное доказательство мое лицо немино внимательно посмотрела на него брови ее приподнялись никаких знаков данил засмеялся По матери я Асенар, а кровь Асенаров сильнее любой другой. Любой, кто видел Эйрис, жену Телода Зодчива, или её сына Сантана Мага, тут же признает наше сходство, без всяких верительных грамот. Хотя по наследному праву я не Асенар Арус. «Какой он странный, большой мир!» Невпопад прошептала девушка. «Ты всю жизнь прожила в Кайомере?» «Нет. Раньше мы жили в Морне, потом переехали. Чтоб до меня не добрались монахи». Отец говорил, в большом городе легче спрятаться, но в маленьком проще откупиться. Мой брат до сих пор живёт в Морне. «У тебя есть брат?» «Единокровный». Отец поддерживал с ним связь, но в тайне, чтоб брату легче было унаследовать дело, когда отец погибнет». «Почему обязательно погибнет?» «В нашей семье уже много поколений мужчины не умирают своей смерти», «так говорил отец». «Ты видишь, он прав». «Не будем говорить об этом», – сказал Данил. «Тебе больно». «Мне не станет больнее от разговора», – возразила Ниминоа. «Я привыкла, что люди умирают. В мире умирают чаще, чем рождаются» говорят из за того что величайший любит хурицы в больше других народов и чаще призывает к себе вздор сказал данил надеюсь боги моей мамы нравятся мне больше я хотела бы попасть к ним после смерти но по закону хуриды монахи отправили бы меня к величайшему как к колдуню в мире много богов сказал данил Есть достаточно омерзительные, вроде Кангайского Равахш или Урнгурского Хаора. Мой наставник слышал от Фьёль, что это не боги вовсе, а превзошедшие смерть и свою землю волшебники Мактшагош. Монахи говорят, нет богов, кроме величайшего. «Смелое утверждение», – усмехнулся Данил. «Мой наставник вряд ли согласился бы с ним» поскольку видел воочию самого Потрясателя Тверди, и не только его. Но не очень-то любит распространяться об этом. Он и выжил-то лишь благодаря Сантану-магу, тому, кого Кангай называет освободителем. «Мама рассказывала о нём», – кивнула Немино. «Говорят, он погиб». «Говорят». Данил охотно свернул с темы богов на более близкую ему по духу. После свержения великого ангана Сантан уплыл на красную твердь а через год в горах Хох разразилась магическая битва. Чудовищная, целого куска хребта, как не бывало. Скалы текли, как вода. Я думал, мифы преувеличивает, когда читал подобное. Но потом я побывал там и сам видел последствия. Один огромный оплавленный кратер и серый пепел на миле вокруг. Говорят, там Сантаны погиб. Жаль. Конг ему обязан свободой, а очень многие жизнью. Потомки Асхенны могут им гордиться. Он нашей крови, первый великий маг нашей крови. «Ты говоришь так, словно магический дар выше благородного происхождения», – осторожно проговорила Нимино. «Но отец говорил, светлорожденные ставят благородство крови превыше всего». Она с волнением ждала ответа, и Данил не разочаровал их. «Глупости! Честь выше! Благородство духа выше!» Благородный по крови обязан стать выше других. Высота рождения обязывает его. Равное мужество, проявленное простолюдином и светлорождённым, для первого честь, для второго обычай. Мой наставник Нил Биоркит. В нём ни капли благородной крови, да и человеческой только половина. А мой отец светлейший не раз говорил что взирает на него снизу вверх. «Правда», – Данил улыбнулся, Нил выше него на полный локоть. И не только отец. Светлейший Эрд, наследник Ассенаров, лично представлял его императору и настоял, чтобы, вопреки церемониалу, мой наставник занял место выше его собственного. И император согласился». Хотя кое-кто из благородных и морщил нос, особенно тайдуанцы, но рта не открыли. У желтокожих ловко ткуть шелки интриги, но скрестить меч с Эрдом и Ленилом кишка тонка. Так что мы, аристократы империи, ценим человека, а не подвиги его прадедушки, а магически дар ними не пустая игрушка. И сродни благородству крови. Кому даровано больше, с того больше спрос. Магический дар. Чуть слышно проговорила Немино. Моего магического дара не хватит, чтобы вывести нас отсюда. Я чувствую, что могла бы, но не знаю как, не умею. Иногда достаточно одного желания. Мягко произнес Данил. Желание? Нимино ну, чуть заметно улыбнулась. Если желания достаточно, то голубое сияние возникло в одном из коридоров. Данил вскочил, выхватив меч, загородил девушку, бросил быстрый взгляд на пардов. Животные и ухом не вели. Это успокаивало. Оставайся здесь, бросил светлорожденный и двинулся навстречу таинственному свету. Ещё полчаса назад, до последнего разговора, Ними не осмелилась бы ослушаться, но теперь проигнорировала приказ Данила. В самом деле, и если с ним что-нибудь случится, много ли будет стоить и жизнь хурицкой девушки? Данил осторожно вошёл в коридор. Он слышал за спиной шаги Ниминоа, но не отправил её назад. Коридор узок. Чтобы напасть на девушку, врагу придётся перешагнуть через вагарский клинок. Впереди светлое пятно. Камень. Белый, как турский мрамор. Белые камень, вмурованные в чёрную стену коридора. Ещё три шага. Поворот. Данил поднял левую ладонь. Знать не мину, остановись. И ещё шаг. Голубой свет ударил в лицо, но свет этот не нес опасности. Впереди, в овальном вырезе коридора, висел огромный, дымчатый, потрясающе близкий шар луны. Они остались в пещере. Спускаться ночью по незнакомому склону Данил счёл слишком опасным. И ещё. Там внизу люди. Много людей. Целая страна. А здесь только они двое. Расстелив одеяло, они сидели рядом у угасающего костра. Только стук капель в одном из тоннелей... Да глубокий вздох спящего парда нарушали абсолютную тишину подземного мира. Данил чувствовал, как расслабилось нечто у него внутри. Словно ослабили тетиву лука. Тишина, покой, не От девушки пахло дымом и ею самой. Лучшего запаха Данил не знал. «Данил, помнишь, ты пил утром?» Бравигу, ты сам придумал ту песню? Нет, Светлорождённый улыбнулся. Это хольская песня, старая. Спой её ещё раз. Из меня не певец. Разве здесь есть другой? Шутка вышла неудачной. Немино прикусила губу. Другой уже никогда не споёт. Есть, сказал Светлорождённый после паузы. Ты У нас в Хуриде не поют песен. Мама пела одну песню, мелодии похожи на твою, но я помню только кусочки. Шелковинку золотую, волосы в плиту, и беду твою беду я заплутаю, заколдую, и с огнем в руке приду я, на берег приду. Потом что-то про море Зур и еще помню, Бог судьбы седой и старый, забери, что хочешь, даром, но отдай мне жёлтый парус, тот, который жду. Мама знала много песен, но в последние годы редко пела. Она была очень красивая, моя мама. Данил придвинулся ближе, обнял её, подбросил в огонь несколько веток. Некоторое время оба смотрели, как оживает пламя. Одинокий голос в юге, тающий вдали. Втайне друг навстречу другу мы с тобою шли. Осторожно, неизбежно умеряя шаг. Шли на голос, пляски снежный, рот рукой зажав. Данил пел так, как учил его когда-то певец-странник. Три месяца проживший у них в доме, Пришедший ниоткуда и ушедший в никуда, пел, восполняя чувством недостаток голоса, словно бы выдыхая сердцем каждое слово. А из тьмы за нами следом сквозь сугробный наст, нами вскормленные беды, алчущие нас, но мила поземка в юга все сильнее, сильней, сильней Воздух, скручивая туго, взмучивая снег, Вихревым слепящим кругом свертывалась мгла. Этот друг навстречу другу, Злая северная вьюга нас с тобой вела. Голова ними склонилась на его плечо когда последние слова песни растворились в тишине девушка уже спала и теплое дыхание ее ласкало шею данила светлорожденный откинулся немного оперся спиной на седло спустя несколько минут он тоже задремал но сон его был чуток а слух бодрствовал впрочем никто их не потревожил в эту последнюю Из тихих ночей.